О том, что время психологическое течет не вполне так, как математическое, сеньор Жорзе узнал точно тем же образом, каким приобрел и другие сведения разной степени полезности. И прежде всего, что совершенно естественно, ибо при всей скромности своего дела производительного звания не таков он был и не затем появился на свет, чтобы лишь смотреть, стоя в сторонке, как ходят по нему другие. Да. Так вот, приобрел благодаря собственному житейскому опыту, но также благодаря благодетельному воздействию научно-популярных книг и журналов, заслуживающих доверия, ну, или веры, в зависимости от того, о чем шла речь, а еще и вычитал в художественной литературе, которая относилась к жанру интроспекции и с поправкой, разумеется, на метод и добавим на силу воображения, затрагивала те же вопросы. Однако никогда в жизни еще не приходилось ему испытывать такой реальной, объективной невозможности измерить время, похожей по своей непреложно-физической, можно сказать, сути, на непроизвольное мышечное сокращение, как в тот миг, когда уже дома, Он снова и снова глядел на дату смерти неизвестной женщины и хотел поместить ее, эту дату, во время, прошедшее сначала начала розысков. И прозвучи сейчас вопрос, что ж ты делал в тот день? Наш герой мог бы ответить практически мгновенно, лишь сверившись с календарем и вспомнив, как он, сеньор Жозе, служащий главного архива, по болезни отсутствовал в тот день на службе. В этот день я лежал в постели, у меня был грипп. А для ответа на следующий вопрос теперь скажи, когда это было. Уже пришлось бы соотнести дату со своей разыскной деятельностью, заглянуть в дневник, спрятанный под матрасом, двое суток спустя после ограбления школы. На самом деле, если судить по дате, вписанный в формуляр с ее именем, неизвестная женщина скончалась через два дня после прискорбного эпизода, превращенного в преступный, честным до той пары сеньором Жозе. Однако эти пересекающиеся подтверждения дело производителя и сыщика, сыщика и дело производителя которые внешне вполне убедительно доказывают совпадение психологического времени одного с математическим временем другого, нисколько не облегчают им обоим тягостно-головокружительное ощущение человека, безнадежно заплутавшего. Сеньор Жозе не стоит на последних ступенях высоченной лестницы, не глядит вниз и, стало быть, не видят, как они делаются все уже и уже, пока не превращаются в точку у самого пола. Но, тем не менее, ощущает, что тело его, вместо того, чтобы в череде сменяющих друг друга мгновений пребывать единым и целым на протяжении последних дней, на протяжении психологическом или субъективном, отнюдь не математическом или реальном, вместе с ним то растягивалась, то сжималось. Абсолютную чушь несешь, укорил себя сеньор Жозе. В сутках уже было 24 часа, когда было решено так, и час делился и всегда будет делиться на 60 минут, и 60 секунд от начала времен составляют минуту. И если часы отстают или спешат, то порог не во времени, а в механизме. И, вероятно, у меня просто сносилась пружина. Эта мысль заставила его слабо улыбнуться. Насколько я понимаю, поломалась не машина реального времени, а психологический механизм, который его измеряет. И мне надо бы обратиться к психологу, чтобы подкрутил колесико. И снова улыбнулся. А потом стал серьезен. Нет. «Дело решится еще проще». Природа сама все устроила. Женщина умерла. И делать больше нечего. Я спрячу формуляр и досье, если захочу сохранить осязаемые воспоминания об этом приключении. А для главного архива все будет так, словно она вовсе не рождалась. И, вероятно, эти документы никем и никогда не будут востребованы. Да и я могу оставить их в архиве мертвых, бросить где попало хоть прямо у входа, где лежат самые давние. Не имеет значения. Где именно? У всех одна история. Родился и умер. И кому теперь есть дело, кем она была, эта женщина? И кем были ее родители? Горячо ли они ее любили? Долго ли оплакивали? Поначалу, наверное, сильно горевали. Потом все меньше. А потом и вовсе успокоились. Как это водится на свете — А уж бывшему мужу и вовсе безразлично. Да, разумеется. Она могла бы завести роман с кем-то жить или за кого-то выйти замуж снова, но это относится к будущему, которое не может быть и не будет прожито. Да и кому на свете есть дело до странного случая с неизвестной женщиной? Перед сеньором Жозе... Лежат досье и формуляр и еще 13 ученических формуляров, где одно и то же имя повторяется 13 раз. И есть 12 разных фотоснимков одного и того же лица. Одна карточка повторяется, но все они мертвы. Каждый умирала в свой срок. И все умерли еще до того, как умерла женщина – чей облик им суждено было запечатлеть, и старые фотографии лживы и обманчивы, ибо тешит нас иллюзией, будто на них мы живы. А это вовсе не так. И человека, на которого мы смотрим, давно уже нет. А он, если бы мог видеть нас, тоже бы не узнал и сказал бы, кто это смотрит на меня с таким сожалением на лице? Тут сеньор Жозе внезапно вспомнил, что ведь имеется еще один портрет, полученный от пожилой дамы из квартиры в билетаже справа. Вот так совершенно неожиданно пришел ответ на вопрос, есть ли кому-нибудь на свете дело до странного случая с неизвестной женщиной. Сеньор Жозе не стал дожидаться субботы. На следующий же день, едва окончилось присутствие в главном архиве, он отправился получать из химчистки свою одежду. И рассеянно слушал речи добросовестной приемщицы, говорившей так. «Посмотрите только, как старалась штопольщица. Нет, вы посмотрите, вы пощупайте. Пальцами проведите и скажите, заметно ли что-нибудь? Ведь как будто и не было ничего». То есть именно так, как говорят обычные люди, судящие по наружности. Сеньор Жозе расплатился, взял пакет под мышку, пошел домой переодеваться. Он намеревался нанести визит даме из билетажа и желал выглядеть опрятно и авантажно, демонстрируя не только невидимое миру искусство штопольщицы, в самом деле достойный всяческих похвал, но и стрелку на безупречно отутюженных брюках, крахмальный блеск сорочки, чудесно возрожденный галстук. Он уж совсем был готов к выходу, как вдруг в голове у него. Единственным, насколько ему известно, органе размышления мелькнула горькая мысль. «А что если дама из билетажа тоже умерла?» Ее ведь никак нельзя было назвать пышущей здоровьем, да и потом, чтобы уйти на тот свет, достаточно всего лишь явиться некогда на этот. А в ее-то годы. Тем паче. И представил, как раз и другой нажимают кнопку звонка, и вот, венчая награды его длительную настойчивость, открывается дверь квартиры в билетаже слева. И утомленная шумом женщина, появившись на пороге, говорит, «Зря стараетесь, нет ее». Дома нет, нигде нет. Умерла? Именно. И давно? Недели две как. А вы, простите, кто? Я из главного архива управления ЗАГС. Из ЗАГСа? А не знаете, что она умерла? Плохо, значит, работает ваша контора? Сеньор Жозе, обругав себя за навязчивую склонность к воображаемым разговорам, решил, не подвергая себя колкостям, жилиться билетажа, все же выяснить, как обстоит дело на самом деле. Он войдет в архив и меньше чем за минуту установит истину. К этому времени две уборщицы, уже надо думать, справились со своей работой. Не слишком, прямо скажем, обременительной, поскольку они ограничиваются тем, что опорожняют корзины для мусора слегка подметают и протирают влажной тряпкой пол до стеллажа начинающегося за письменным столом хранителя и никакими силами, ни лаской, ни таской невозможно заставить их продвинуться чуть дальше, потому что они уверяют, что им страшно, утверждают, что скорее умрут, как видим, эти две тоже из тех, кто довольствуется внешним и в суть не вдается, чем пройдут вглубь. И припомнив, что в формуляре неизвестной женщины должно значиться имя крестной матери, той самой дамы из квартиры в билетаже справа, сеньор Жозе осторожно приоткрыл дверь и заглянул. Как и следовало ожидать, уборщиц уже не было. Он вошел, быстро прошагал к каталогу, отыскал нужное имя и... Вот она! — облегченно вздохнул. Вернулся домой... Завершил туалет и вновь вышел. Чтобы сесть в автобус, который доставил бы его к дому дамы из билетажа, следовало оказаться на площади перед зданием архива, ибо остановка находилась именно там. Хотя уже вечерело. Еще много парящего в поднебесе дневного света уцелело над городом. И еще минут двадцать оставалось до того, как вспыхнули бы первые фонари. Сеньор Жозе на остановке был отнюдь не один и подумал, что, вероятнее всего, в первый автобус сесть не сможет. Так оно и вышло, но следующий показался довольно скоро и оказался не очень набит. Сеньору Жозе даже досталось места у окна. Он сел и стал смотреть в окно, наблюдая, как рассеянный в атмосфере свет. Благодаря редкому оптическому эффекту окрашивает в красноватые тона фасады зданий как если бы для каждого из них восходило в этот самый миг солнца. Позади остался главный архив со своей древнейшей дверью, который вели три черные каменные ступени с пятью прорезями окон, со всем своим обликом развалины, которые, как упадок и разруха, потребовали восстановление чинить не стали, а просто подвергли мумификации. Какая-то там заминка на дороге не давала автобусу тронуться. И сеньор Жозе нервничал, не желая оказаться у квартиры в билетаже справа слишком поздно. Несмотря на то, что в прошлый раз разговор с ее владелицей вышел откровенный, без недомолвок, на удивление доверительный для людей, сию минуту познакомившихся, отношения все же были не столь близки, чтобы барабанить в ее дверь в неурочный час. Сеньор Жозе снова оглядел площадь. Свет изменился. Фасад главного архива вдруг стал серым, но не мертвенно пепельным, а покуда еще живым, подрагивающим, колеблющимся. И пребывал таким в тот самый миг, когда автобус, наконец, резко взял с места, а какой-то рослый широкоплечий человек поднялся по ступенькам, открыл дверь и скрылся внутри. — Шеф, — подумал сеньор Жозе. Интересно, зачем он здесь в такой час? И, охваченный внезапной необъяснимой паникой, резко сорвался с места, сделал попытку выскочить, чем вызвал недоуменное недовольство соседа, а потом в замешательстве и растерянности снова опустился на сиденье. Он понимал, что еле поборол безотчетное побуждение убежать домой, будто спасаясь от неведомой опасности что было совершенно явным логическим абсурдом. Вор, если даже принять еще одно абсурдное предположение и допустить, что это шеф не стал бы входить в жилище сеньора Жозе через дверь архива. Но не менее нелепо и то, что шеф по окончании рабочего дня вдруг захотел не весь зачем вернуться в архив где, как было в свое время указано в нашем правдивом повествовании, делать ему решительно нечего, и где сеньор Жосе, готов дать руку на отсечение, никакая работа его не ждет. Представить себе хранителя за сверхурочной работой так же невозможно, как увидеть квадратный круг. Автобус уже выехал за пределы площади, а наш герой все продолжал подыскивать глубинные резоны, Заставивший его действовать столь необъяснимым образом. И, в конце концов, возможную причину обнаружил в том, что уже на протяжении нескольких лет является единственным обитателем комплекса зданий, состоящего из главного архива и его собственного дома, если, конечно, последнему подобает это название. Ибо если с точки зрения собственно и строго лингвистической он его заслуживает, ибо дома можно счесть любую постройку, то по отношению к эманации архитектурного достоинства, которая просто-таки должна излучаться им, особенно когда мы выговариваем это слово, звучит оно вопиюще неуместно. И вид хранителя, входящего в неурочный час в здание главного архива, поразил сеньора Жозе столь же сильно, как если бы, предположим, по возвращении домой, он обнаружил начальство в собственном своем кресле. И относительное спокойствие, которое это соображение внесло в душу сеньора Жозе, вспомнившего помимо неодолимых препятствий морального плана а чисто физической, материальной невозможности для шефа главного архива проникнуть в личную жизнь своего подчиненного так глубоко, чтобы воспользоваться его креслом. Так вот, спокойствие это внезапно рассеялось при мысли об ученических формулярах неизвестной женщины. И наш герой спросил себя, а спрятал ли он их под матрас? или по непростительной небрежности оставил лежать на столе, да будь его дом непроницаемый банковского хранилища с бронированным полом, стенами и потолком, да будь он снабжен кодовыми замками и хитроумными запорами, формуляры никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны оставаться на виду. И то, что никого дома нет, и никто их не увидит, никак не может служить оправданием такой колоссальной неосторожности, ибо что мы, невежды необразованные, можем знать о новейших достижениях науки? И если невидимые радиоволны способны переносить звуки и образы по воздуху через горы и рейки, океаны и пустыни, то нет ничего необычайного, в том, что уже открыты, либо вот-вот будут изобретены волны иные, могущие проникать сквозь стены, фиксировать и передавать наружу находящиеся внутри постыдной тайны нашей жизни, которые мы считаем надежно защищенными от всяких нескромных посягательств. И прятать постыдные тайны под матрасом до сих пор остается более надежным средством, особенно если вспомнить как с каждым днем все труднее и труднее становится нравом нынешним понимать нравы вчерашние. И сколь бы ни были изощрены новомодные волны, но даже они не додумаются заглянуть меж матрасом и пружинной сеткой кровати. Хорошо известно, что наши мысли, будь то тревожные или радостные, или ни те, ни другие, рано или поздно сами от себя устают, Самим себе наскучивают, надо лишь, как говорится, дать времени время, то есть предоставить их собственному ленивому струению, свойственному им от природы, не подбрасывать в костер новых, противоречащих раздражительных идей, а пуще всего постараться не вмешиваться всякий раз, когда перед уже готовой иссякнуть мыслью, Возникает соблазнительная развилка, ответвление, отклонение. Или наоборот, вмешаться, но как бы деликатно подталкивать ее, особенно если она из разряда тех, что будоражит и горячат, в спину, словно бы ненавязчиво советуя «ступай-ка вон туда, туда, в сторонку, не мешкай, и мне не мешай». Вот именно так и поступил сеньор Жозе, когда в голове его возникла несуразная, но такая своевременная фантазия насчет новых волн. И он тотчас дал волю своему воображению, доверился ему и попросил показать, как обшаривают эти всепроникающие волны его жилища в поисках формуляров, оказавшихся все же не на столе, как, в конце концов, смущенно и пристыженно стихают они, не в силах выполнить полученное задание. Ну вот что. Либо найдете, прочтете, сфотографируете, либо прибегнем к методам классического шантажа. Сеньор Жозе еще немного подумал про шефа, но думы эти были уже вроде осадкой и склонились к тому, чтобы подыскать все же приемлемое объяснение появлению шефа, В архиве в неурочное время. Да просто он забыл что-то, без чего не мог обойтись. Вот вернулся, а другой причины и быть не могло. И последнюю фразу сеньор Жозе, сам того не замечая, повторил вслух. «Другой причины и быть не могло». Уже во второй раз вызвал смятение соседа, резко переместившегося на другое сиденье благодаря чему мысли его прочлись ясно и недвусмысленно, сумасшедший какой-то. И можно биться об заклад, что выражались они этими или схожими словами. Сеньор Жозе не обратил внимания на ретираду соседа, ибо сам-то он без задержки переключился на обитательницу квартиры в билетаже справа, и вот пожилая дама уже стоит перед ним на пороге и на вопрос «Вы помните меня?» — я из главного архива. Отвечают, «Помню прекрасно». «Я к вам опять по тому же делу?» «Нашли мою крестницу?» «Нет, не нашел. То есть, скорее нашел, но...» «Как бы это сказать? Ну, в общем, нет. И мне бы очень хотелось поговорить с вами. Вот если бы вы мне уделили минутку, да заходите. Мне тоже нужно вам кое-что рассказать». Но когда пресловутая дама из квартиры в билетаже справа, представ, перед ним во плоти открыла дверь, то речи, которыми она встретила сеньора Жозе, звучали примерно так. «Ах, это вы!» — воскликнула она. И ему, следовательно, не было ни малейшей надобности спрашивать. «Вы помните меня? Я из главного архива». Но он не устоял перед искушением все же задать вопрос, ибо... Столь же постоянно, сколь и настоятельно, наша потребность возглашать на весь белый свет, кто мы такие есть, даже если только что услышали «Ах, это вы!» Словно, если нас узнали, то все решительно узнали и о нас. А те жалкие крохи, что остались, нового вопроса не заслуживают. А в маленькой гостиной ничего не изменилось. Кресло где в прошлый раз расположился сеньор Жозе, стояла на прежнем месте, на прежнем расстоянии от стола, и также, образуя точно такие же складки, висели шторы, и руки хозяйка сложила на коленях, как тогда, правую поверх левой. И только разве что свет казался тусклее, словно лампочка под потолком доживала отпущенный ей срок. Сеньор Жозе спросил как вы поживаете, и тотчас же мысленно выругал себя за нечуткость, более того, за выказанную непростительную глупость, ибо пора бы уж знать, что элементарным правилам хорошего тона не следует следовать буквально, без учета обстоятельств, и предположим, что пожилая дама ответит с широкой улыбкой «Слава Богу, хорошо, здоровье просто замечательно, лучше не бывает, и настроение превосходное». Давно не ощущала я такой бодрости, а визитер возьмет, да и огорошит ее следующей своей фразой «Ну тогда крепитесь, потому что крестница ваша приказала долго жить». Но пожилая дама ничего не ответила на его вопрос, а только безразлично пожала плечами. А потом сказала «Знаете, я несколько дней собиралась позвонить вам, в главный архив. Но потом подумала, что рано или поздно вы сами наведаетесь ко мне. И хорошо, что передумали. Шеф не любит, когда нам звонят. Утверждает, это мешает работе. Понимаю. Но эту проблему я решила бы моментально. Достаточно было бы сообщить ему, ему лично, прямо и непосредственно, все, что намеревалось и не надо было бы просить к телефону вас. На лбу сеньора Жозе выступил холодный пот. Он только что осознал, что несколько недель к ряду, не замечая опасности, не сознавая угрозы, пребывал под домокловым мечом большой беды, которая стряслась бы непременно, стань достоянием гласности все то, что он последовательно и совершенно сознательно творил, попирая священное установление главного архива ЗАГС, чьи разделы, главы и параграфы при всей их сложности, замысловатый и витиеватый, проистекающий прежде всего от архаического языка, которым они изложены, многовековой опыт свел к чеканной формулировке «Не суйся, куда не просят».